Часть вторая. Невидимая буря. Что происходит внутри нашей печени? Глава восьмая. Дряблая печень. Итак, мы вкратце ознакомились с основными функциями печени. Если бы мы решили в мельчайших подробностях рассмотреть все, что делает для нас этот орган, у нас ушли бы на это годы, без преувеличения. Но даже общего представления достаточно, чтобы проникнуться глубоким почтением к собственной печени. Благодаря ей мы живем, выполняем свои ежедневные обязанности и наслаждаемся жизнью. Также мы перечислили главных врагов печени. Вирусы, бактерии, плесень, патогенные отходы жизнедеятельности, токсичные тяжелые металлы, радиация, ДДТ и другие, пестициды, гербициды, фунгициды, растворители, лекарственные вещества, алкоголь, избыток адреналина, избыток жира, всего не перечесть. Помимо того, с чем нам приходится иметь дело в повседневной жизни, мы наследуем токсины и вредные вещества от наших родителей. Это означает, что ртуть или ДДТ или ВЭБ, которые геройски погребла в своих недрах ваша печень, пришли к вам не вчера, а переходили из поколения в поколение вашей семьи. Но ничто не вечно под луной, и в один далеко не прекрасный день печень настолько истощается и перегружается, что больше не может эффективно справляться со своими задачами. Мы научились мыть посуду, вытряхивать контейнер пылесоса, выносить мусор, прежде чем переполнится мусорное ведро. Однако мы не знаем, как очистить собственную печень. Более того, изо дня в день мы продолжаем ее загрязнять. Неудивительно, что со временем в ней накапливаются целые горы хлама, как в кладовке, в которой годами никто не убирал. В результате печень становится дряблой. Невидимая борьба. Чтобы лучше понять, что означает «дряблая печень», давайте представим ее в образе человека. Мы знаем, что печень живая и очень активная, что она дышит и ежедневно выполняет несколько тысяч функций, связанных с хранением, доставкой, обработкой, очисткой, производством и многим другим. Каждый день и каждую ночь ваша печень работает во имя вашего здоровья и благополучия. Ваша печень – огромный трудяга и великий миротворец. Она ваша опора, мудрый и незаменимый член вашей семьи. Она следит за тем, чтобы у вас все было хорошо, умеет успокоить и приголубить, вразумить и направить. Она приносит себя в жертву, чтобы защитить вас от отравления алкоголем, высокого давления и других проблем. Десятилетиями печень бескорыстно и самоотверженно служит вам, а затем, как человек, которому должным образом не воздают за старания, начинает потихоньку сдавать. Такой человек печалится, впадает в депрессию, заболевает, становится нервным и злым. Начальная стадия такого недовольства нашей печени, проявляющейся в физической форме, — это дряблость. Дальше мы расскажем о других, более опасных бедах, подстерегающих этот орган, если не уделять ему внимания. Дряблость – это лишь начало. Дряблая печень чувствует себя как обессиленный человек, на которого взвалили тяжелый груз. Его буквально клонит к земле. Он устал. Его тяготит одна мысль о предстоящем трудовом дне, обо всех обязанностях и задачах, которые он должен выполнить. Он старается изо всех сил, борется с хронической усталостью, но ему очень, очень тяжело. Возможно, вы удивитесь, но дряблая печень – бич 9 человек из десяти. А еще через 15 лет от дряблости печени будет страдать буквально каждый, кто не научится заботиться о своем здоровье. Состояние дряблости – это предвестие всего плохого, что может случиться с этим органом впоследствии, однако никто не спешит бить тревогу. Медицина обращает внимание только на громкие проблемы вроде цирроза, гепатита, рака, ожирения печени или разлития желчи. Безусловно, эти серьезные заболевания требуют медицинского вмешательства на самых ранних стадиях, и мы поговорим о них позже. Однако они не возникают на пустом месте за два дня. Вначале печень теряет способность нормально функционировать, засоряется, перегружается, ее реакции замедляются, и она теряет бдительность. Именно тогда коварные болезни захватывают ее, а заодно и весь наш организм. Многие наши заболевания и симптомы напрямую связаны с плохой работой печени. Жаль, что об этом не догадываются современные ученые и врачи. Например, как бы странно это ни звучало, корни экземы и псориаза кроются именно в плохой работе печени. Акне, которые обычно связываются с битым гормональным фоном и недугами кожи, тоже имеет непосредственное отношение к дряблости печени. А еще высокое давление, тахикардия, диабет второго типа, сезонное аффективное расстройство, вздутие живота, темные круги под глазами, хроническое обезвоживание, варикозное расширение вен, неконтролируемый набор веса, запоры и многие другие болезни. Их всех легко можно было бы избежать, уделяемой достаточно внимания своей многострадальной печени. Вот почему так важно знать о взаимосвязи того, что творится в нашем организме и работы печени. Тогда вы сможете защитить этот замечательный трудолюбивый орган, а заодно и самих себя. Дряблая печень Мы называем печень дряблой, когда она перегружается и больше не может эффективно трудиться на благо своего беспечного хозяина. Такое ее состояние вполне можно назвать словом «застойное». Нам со школьной скамьи известно, что стоячая вода – это плодотворная среда для размножения вредоносных паразитов и обитания патогенов. В реке Амазонки, к примеру, живут такие жуткие монстры, как амебы, пожирающие мозг. Мы стараемся своевременно чистить и осушать свой сад после сильных дождей, чтобы в лужах не плодились комары и другие кровососы. А в застойной печени стремительно размножаются токсины, отравляющие наш организм. Мы регулярно выносим мусорное ведро, чтобы зловония и микробы не распространялись по дому. Давайте же не запускайте свою печень, чтобы в нашем организме не происходило то же самое. Все нужно делать вовремя, в том числе правильно расставлять акценты и определять приоритеты в жизни. Мне встречались люди, чьи кухни были в идеальном порядке, без единой крошки на полу и пятнышка на столе, чьи квартиры сияли музейной чистотой и чьи печени были в ужасном состоянии. Чтобы избавиться от токсинов, в современном мире недостаточно пропотеть или сходить в туалет. Мы должны активно помогать своей печени очищаться. В противном случае она будет незаметно слабеть, а мы пребывать в счастливом неведении, пока дело не дойдет до критической точки. Это все равно, что выбрасывать отходы в мусорный контейнер, не зная, что мусорщики объявили забастовку и уже много дней не приезжают, чтобы его очистить. Дряблая печень – это печень, объявившая забастовку, а ведь этот мудрый и ответственный орган никогда не отлынивает от своих обязанностей просто так. Поэтому, если он не выполняет то, для чего создан, значит, у него просто не осталось ресурсов. Застойная печень подобна жилищу человека, который унаследовал много громоздких семейных реликвий. Наша печень появляется на свет уже напичканная патогенами, доставшимися ей от наших предков. Итак, представим себе, что счастливец-наследник пытается упорядочить новообретенный скарб и как-то распихивает пыльные объекты старины по углам. До поры до времени ему это удается. Однажды к нему заявляются гости, очень грязные, неприветливые и некультурные люди. Они не снимают запачканных сапог, швыряют покрытую плесенью одежду в шкаф, чашутся из-за блох в Вдобавок ко всему они съедают всю провизию, припасенную на черный день, и так действуют хозяину на нервы, что он начинает сходить с ума. Беспрерывно отвлекаясь на бесцеремонных посетителей, он постепенно забрасывает домашние дела, и дом превращается в одно большое зловонное мусорное ведро. Безусловно, никто из нас не хотел бы оказаться в такой ужасной ситуации, но она вполне обычна для зашлакованной печени. День за днем, год за годом, яды и токсины проникают в орган, отравляя и обесточивая его, и пожирают при этом бесценные запасы питательных веществ. А нам совершенно безразлично это вторжение. Более того, мы о нем ни сном, ни духом. Нам ведь не рассказывали, что наша печень борется с опасными вирусами, бактериями, тяжелыми металлами, простейший пример алюминиевая фольга на кухне, гербицидами, пестицидами и еще со множеством вредителей. Печень, призванная очищать наш организм и запасать для нас впрок полезные вещества, становится узником собственного дома, захламленного и пришедшего в запустение. Время от времени мы слышим тревожные звоночки, возникают неприятные симптомы, но поскольку мы не знаем их реальной причины, то начинаем бесконтрольно заглатывать таблетки. А в результате уже и без того перегруженная печень получает дополнительную, совершенно ненужную ей нагрузку. Только вдумайтесь, мы так заботимся о своем доме, регулярно убираемся, пылесосим, моем посуду, выносим мусор, протираем окна и мебель, украшаем интерьер и при этом игнорируем собственный организм и его бессменного хранителя, нашу печень. Стараясь, чтобы место нашего обитания было безукоризненно чистым, мы драем полки, моем ковры токсичными чистящими средствами, распыляем химические освежители, и все эти старания выходят нашей печени боком. Итак, что же такое дряблая застойная печень? Это заболоченное полувысохшее озеро. Это мусорный бак, который не очищали несколько недель. Это дом, в котором грязно, пыльно, душно и все перевернуто вверх дном. Никто из нас не допустил бы такого бардака у себя дома или в саду, но мы допускаем его в собственном организме. Но скоро я расскажу, как исправить ситуацию, и наградой для вас станет обновление всего вашего организма. Вы забудете о заболеваниях, мучающих вас годами. Спасительные симптомы. Важно понимать, что дряблая не значит ленивая. Ленивой наша печень быть не может, она всегда будет стараться изо всех сил. Даже когда ей очень тяжело, она все равно трудится ради нас. Более того, дряблой и замусоренной печени приходится вкалывать в два, а то и три раза больше, чтобы выдавать удовлетворительный результат. Она научилась этому еще когда вы были в утробе матери и будет продолжать в том же духе до вашего последнего вздоха. Ваша печень – настоящий рыцарь без страха и упрека, и она до конца будет стоять за вас, защищая ваше здоровье. Годами принимая на себя удары, адресованные вам, печень постепенно теряет не только силы, но и память. А учитывая, что этот орган – третий по важности банк памяти в нашем организме, это может стать большой проблемой. По мере того, как печень пропитывается тяжелыми металлами, патогенами, отходами и токсичными химикатами, она становится все неповоротливее, как зарастающий жиром толстяк, и уже не может быть такой активной, как прежде. Она постепенно утрачивает способность распознавать, поглощать, систематизировать, модифицировать и доставлять необходимые вашему организму биохимические соединения и гормоны. Она больше не может с прежней эффективностью нейтрализовать вредные вещества и оказывается вынужденной вместо этого прятать их в своих недрах, что еще больше замедляет процесс фильтрации. Представьте себе аквариумный фильтр, забитый тиной и рыбьей слизью, или фильтр пылесоса, забитый частицами грязи и пыли. Примерно такая же плачевная картина открылась бы вашему взору, если бы вы смогли увидеть свою неухоженную печень. В таком состоянии она не может эффективно обрабатывать мусор, в результате чего он попадает к нам в кровь и вызывает проблемы, о которых мы поговорим во второй и третьей частях этой книги. Это замкнутый круг. Чем больше пестицидов и токсичных химических веществ, вирусов, бактерий, радиации, алкоголя, антибиотиков, лекарств, тяжелых металлов, пластика и жира попадает к нам в печень, тем более дряблой она становится. Чем более дряблой становится наша печень, тем хуже она нейтрализует вредные материалы и фильтрует кровь. Отравленная токсинами кровь в лучшем случае заявляет о себе черными кругами под глазами и приливами жара. О том, чем еще грозит такое положение вещей, вы узнаете в следующей главе. Из всего ранее перечисленного может возникать так называемый нагрев печени. Орган перегревается подобно мотору, который работает на старом масле. Но значит ли это, что наша печень ленится? Разумеется, нет. Она, как может, старается справиться с этим внутренним жаром и еще нескольким десятком проблем. Вам бы понравилось, если бы вам вменяли в обязанность сразу несколько непростых задач, да еще и ругали за то, что вы не решаете их немедленно. А вам приходилось безропотно трудиться в поте лица, не расслабляясь ни на минуту, потому что от этого зависит судьба вашего ближнего. Именно такой подвиг ежедневно, ежеминутно совершает ради вас ваша печень. Впрочем, печень может подать аварийный сигнал в виде спазма. Благодаря этому орган наполняется новой жизненной энергией, что помогает ему бороться с одолевающей его дряблостью. Мы ощущаем этот спазм печени как легкий укол боли, прилив, вздутие и другие неприятные симптомы. Впрочем, иногда он проходит совершенно незаметно, и мы даже не догадываемся, что в нашей печени что-то происходит. Ваша печень потому столь рьяно борется с вредителями, что ей нужно защищать поджелудочную железу. Вкратце я рассказал об этом во второй главе. Если вы потребляете так много жира, что печень не успевает вырабатывать необходимое для его расщепления количество желчи, она переутомляется и ищет такие способы абсорбировать и перерабатывать его, чтобы не перегружать поджелудочную железу. Поэтому печени просто необходимо уметь адаптироваться. Чем больше она изнашивается, тем больше глюкозы теряет. Когда глюкозы остается совсем мало, печень перестает передавать ее поджелудочной железе и начинает развиваться процесс инсулинрезистентности. Тогда врач говорит вам, что уровень гликозилированного гемоглобина в вашей крови повышен, и пора бить тревогу. У вас преддиабет. Я остановлюсь подробнее на этом в 15 главе. Кроме того, ваша печень выделяет особое химическое соединение, что-то вроде препарата скорой помощи, который исцеляет раны поджелудочной железы. Кроме того, печень защищает сердце, еще один бесценный орган. Она фильтрует токсины в крови, чтобы вся эта отрава не попадала прямиком в сердце и не забивала его клапаны и артерии. Стараниями печени кровь разжижается и насыщается кислородом, что дает сердцу возможность работать, не надрываясь. Если печень не будет отдыхать от стрессов, с нашим организмом произойдут большие неприятности. Могут возникнуть рубцы, кисты, разного рода опухоли, может ослабеть иммунная система и начаться воспаление. Об этом всем мы поговорим в следующих главах. Бывает, впрочем, и так, что дряблая печень до поры до времени молчит, не подавая нам никаких сигналов о своем неблагополучии. Это еще одно чудесное свойство этого замечательного органа. Он держится до последнего, самоотверженно защищая нас от бед и болезней. Он терпеливо и молча выдерживает бешеные нагрузки, стоически выполняет свою работу, пока не начинает валиться с ног от усталости. Но именно потому, что наша печень такой герой, большинство людей узнает о проблемах дряблой печени около 40 лет. Женщины часто путают перегрузки печени с менопаузой, ведь они сопровождаются внезапно возникающими непривычными и неприятными симптомами – приливами, раздражительностью, бессонницей. Однако эти проявления болезни, хоть и выглядят, как непрошенные гости, вполне закономерны. Они говорят о том, что на протяжении десятков лет печень героически выдерживала осаду токсинов и других вредителей и, в конце концов, подустала. Для современной медицины этот простой факт по-прежнему тайна за семью печатями. Достигнув возраста менопаузы, представительницы прекрасного пола начинают принимать гормоны, а реальная причина проблемы остается необнаруженной. То, в каком состоянии находится ваша печень, безусловно, зависит от нашего образа жизни. Все индивидуально, и причины запущенности печени бывают разные. Людей, у кого она полностью здорова, единицы. Иногда к ней приводит хроническая вялотекущая инфекция, вирус Эпштейна-Бар или что-то еще. Печень может стать дряблой из-за длительного контакта с тяжелыми металлами, приема медицинских препаратов, регулярных алкогольных возлияний. На ней может сказаться ваше пристрастие к кофеину и жирной пище. Ее может разрушать ваша эмоциональная нестабильность, из-за которой надпочечники десятилетиями впрыскивают в печень избыточное количество адреналина. Независимо от того, с чем вашей мужественной печени приходилось иметь дело по мере вашего взросления, она годами строила мосты и тушила пожары, защищая вас от самых разных угроз и предотвращая ваши страдания. И вот пришел день, когда она оказалась не в состоянии больше бороться и стала отправлять вам призывы о помощи. Вы начали потеть во сне, вам стало труднее концентрироваться на ежедневных задачах, Ваш сон стал не таким крепким, как раньше. У вас внезапно появилась сыпь. Эти симптомы не ассоциируются у нас с печенью. Когда мы заболеваем, то думаем, что наше тело ополчилось против нас. Однако все наоборот. Тело взывает к нам о помощи. Подумайте, вы ведь не злитесь на дым, который портит воздух, а понимаете, что это признак близкого пожара. И вы радуетесь, что вовремя заметили этот дым. Значит, у вас есть шанс потушить пламя до того, как оно все уничтожит. Пять видов дряблой печени. Чтобы лучше понять свою печень, необходимо научиться различать ее призывы о помощи. Существует 5 разновидностей дряблой печени, потому что зачастую страдает не весь орган, а лишь его часть. Однако не забывайте, что печень до последнего пытается быть героем, и вы можете не сталкиваться ни с одним из перечисленных ниже симптомов, даже если орган поражен полностью. Средняя часть печени – это самая глубинная зона нашей печени, и она дает о себе знать приливами, обильным ночным потоотделением, предшествующими диабету нарушениями метаболизма, отеками, задержкой жидкости, перепадами температуры тела, общей вялостью, набором веса, замутненностью сознания, темными кругами под глазами, гипогликемией, хронической усталостью, сыпью, перепадами настроения, депрессией, проблемами с кожей, в том числе синдромом Рейно, хронической жаждой. Нижняя часть печени. Если пострадала эта часть печени, вы с трудом засыпаете и часто просыпаетесь среди ночи. У вас бывают запоры, нервозные состояния. Вас бросает то в жар, то в холод. Вы становитесь чересчур чувствительными и эмоционально уязвимыми. Верхняя часть печени. Плохое пищеварение, кислотная отрыжка, вздутие, гастрит, тяжесть в животе, раздражительность, боль и напряжение в области плеч, язвы на языке, в уголках губ и других частях рта, перепады температуры тела, вздутие или затвердение верхней части живота. Левая часть печени. Если левый сегмент вашей печени дряблый, вы можете испытывать ощущение слабости в левой ноге или руке, потерю аппетита или, наоборот, повышенный аппетит, нервозность, тошноту, точечные боли в животе, приступы плохого настроения, раздражительность и боли в спине. Правая часть печени. Ломкие и обесцвеченные ногти – признак дефицита цинка в организме, острые колющие боли в правом боку под ребрами, спазмы в ногах, частичное обесцвечивание языка, ощущение то жары, то холода, независимо от погоды, невозможность согреться. Взламываем секретный код. Эти симптомы – своего рода иностранный язык, которому нас никто не обучал ни дома, ни в школе. Поэтому нам придется изучать язык своего тела самостоятельно. Мы должны научиться распознавать и правильно интерпретировать сигналы, которые посылают нам наши органы, в частности, печень. Множество заболеваний и неприятных симптомов, которые, как утверждает медицина, вызывают старение организма, на самом деле являются признаками дряблой печени. Просто за десятилетия нашего к ней безразличия она отравилась и засорилась до такой степени, что ей приходится просить нас о помощи, посылая тревожные сигналы. Если вы, к примеру, жалуетесь на хроническую усталость, ваш врач может сказать, что во всем виноват ежедневный стресс на работе, но истинной причиной вполне может оказаться веб, засевший у вас в печени. Если у вас бывают приливы, врачи, скорее всего, объяснят их гормональной перестройкой организма из-за менопаузы. А на самом деле проблема может крыться в хронической интоксикации печени. Если вы никак не можете похудеть, доктора могут обвинить вас в переедании и посоветовать больше двигаться. Однако лишний вес – это побочный эффект усталости и засоренности вашей печени, которая с трудом выдерживает натиск вирусов, избыток адреналина и атаки других вредителей. Если вас обсыпало прыщами, вам, скорее всего, диагностируют гормональный сбой, тогда как настоящие виновники – бактерии стриптокопка. Забитая токсинами печень – идеальная среда для их размножения, и они прекрасно живут в вашей лимфатической системе, из-за чего она превращается в стоячее болото. Ни один из этих симптомов, впрочем, не свидетельствует о том, что ваше тело разваливается на части. Это лишь тихий призыв вашей печени о помощи. В этой части книги мы будем учиться расшифровывать секретные сигналы, которые посылает вам печень. Вы поймете, что дыма без огня не бывает, и научитесь определять местоположение и интенсивность пожара по косвенным признакам. В следующих главах вы поближе познакомитесь с симптомами и заболеваниями, к которым приводят недуги вашей печени. Некоторые из них, к примеру, гепатит, вас не удивят, а над другими, такими как экзема, псориаз, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, преддиабет, вы поломаете голову, удивляясь тому, как все в организме взаимосвязано. Будьте уверены, больше вам не придется подозревать собственное тело в заговоре против вас. Ваш организм вовсе не ленивый слабак, который так и норовит уклониться от своих обязанностей. А ваши заболевания – не следствие плохой кармы и не генетически предопределенная неизбежность. Это лишь повод задуматься о своем образе жизни. На любом этапе все можно изменить к лучшему, только прислушайтесь к своему организму. Ваша печень, верный друг, соратник и помощник, дает вам прямые подсказки. Научитесь их правильно считывать и не забывайте активно менять ситуацию.